Глава 9. В которой Леди Саммерхилл размышляет о родословных и омарах. Леди Саммерхилл, урожденная мисс Джейн Сэвидж Уайтвиллоу, вот уже который год не появлялась в Лондоне, объясняя это слабым здоровьем и пагубным влиянием столичного воздуха на ее слабые легкие. Лишь ее сестра, мисс Энн Уайтвиллоу, Та самая старая девочья бородавка над верхней губой бросала вызов эстетическому чувству лорда Кавендиша, знала, что нежелание ехать в Лондон ее старшей сестры связано не с состоянием здоровья, а с тем, что лорд Саммерхилл, муж леди Саммерхилл, совсем лишился ума и в открытую жил в Париже, в этой столице порока и разврата, с некой мисс Норой Перлоу. О безумствах этой женщины ходили легенды то она встречала гостей, обнажённой по пояс, то ее вносили в обеденную залу на огромном блюде, а одежды ей служили гроздья винограда и россыпь разнообразных фруктов, то она принимала ванну, наполненную шампанским. Поговаривали, что лорд Саммерхилл не только поощрял вульгарную кокотку, но и платил за все поражающие воображения порядочных людей выходки выходке «Мисс Перлоу». Никто не знал наверняка, что из этого правда – А что приправленная слухами ложь, однако вот уже больше трех лет супруг леди Самерхилл не ступал на английскую землю, а сама она старалась избегать светского общества, лишь изредка устраивая приемы в своем загородном поместье здесь, в Уилчере. Часто навещающий герцогиню сын Энтони тоже являлся причиной головной боли леди Самерхилл. Он вел беспорядочный образ жизни, много путешествовал, заводил друзей, которых леди Саммерхилл одобрить не могла, хотя и вежливо принимала их у себя. Взять хоть этого молодого графа Лорентиса, чья родословная вызывала множество вопросов. Много лет назад мать его, дочь барона Уинтропа, познакомилась на одном из приемов с итальянцем, графом Лорентисом, и влюбилась без памяти. Старый барон Уинтроп был против этого брака, ведь он уже сосватал дочь за наследника, герцога Дерберширского но мисс Уинтроп была другого мнения по поводу выбора супруга. Она взяла да избежала с тем макаронником. Долгое время о ней не было ни слуху, ни духу, но потом барон Винтроп получил письмо, в котором дочь сообщала, что она вышла замуж за графа Лорентиса и счастливо живет в Риме. Однако счастье это продлилось не так, чтобы и очень долго. Через 14 лет, измученная безденежьем и итальянским палящим солнцем, подурневшая графиня Лорентис вернулась в Англию с мальчиком-подростком. Ее муж, отец Ричарда Лорентиса, скончался, оставив вдову без лиры в кармане и с кучей долгов. Барон Уинтро подказался принять беглянку под отчий кров, однако выделил ей весьма приличную сумму, на которую вдова смогла купить небольшой домик в графстве Кент и отдать сына в престижную частную школу, откуда он потом даже сумел поступить в Оксфорд, где и познакомился с сыном леди Саммерхилл Энтони. Герцогиня эту дружбу не одобряла, считая Лорентиса диким и необузданным макаронником, который, как не приучая его к истинным аристократическим манерам, все равно будет пестовать в себе дико бурлящую кровь итальянцев. Однако мнение свое леди Саммерхилл держала при себе и всегда была вежлива и к Лорентису, и к еще одному другу сына, американцу Джонатану Трейси. Вот уж у кого не было никакой родословной. «Дорогая сестрица», — спросила мисс Энн у леди Саммерхилл, «как слугам подавать блюда за сегодняшним ужином? А-ля или а-ля рус?» От слова «по-французски» у герцогини тут же заболел зуб. В силу известных причин она не переносила ничего французского конечно аля Рюс, Энн. Ведь у нас в гостях будет лорд Кавендиш с племянницей, а она, как известно, наполовину русская». «Я все же думаю, зря вы пригласили эту мисс Кавендиш». Поджала и без того тоненькие, и почти незаметные губы мисс Вайтвиллоу. «Ходят слухи. Энн, мы не будем верить сплетням». Ледяным тоном перебила сестру леди Саммерхилл. «Но если это правда, принимать у себя такую девицу не пристало». «Какое влияние она окажет на вашу дочь, мою дорогую племянницу Кэтрин?» — настойчиво проговорила мисс Уайтвиллоу. «Энн, если тебе так нравится слушать столичные сплетни и разносить их дальше, то ты вполне можешь поехать в Лондон», — сказала леди Саммерхилл и поднялась, тем самым заканчивая разговор. Сестры не любили друг друга и жили в состоянии вежливой войны. Однако мисс Энн зависела от богатой младшей сестры, так удачно вышедшей замуж за герцога Саммерхилла, в то время как она так и осталась в старых девах. Несмотря на эту зависимость, на правах старшей сестры мисс Энн считала себя вправе давать советы леди Саммерхилл. Та, однако, редко к ним прислушивалась. «Миледи!» В дверях появился дворецкий и обратился к леди Саммерхилл. Повар говорит, что купленный к сегодняшнему обеду омар протуха, его нельзя подавать. А я говорила, начала была миссин, но герцогиня, бросив в нее предостерегающий взгляд, сказала: Замените салат из Амара на артишоки. Я передам повару меледи, склонившись в вежливом поклоне, ответил дворецкий и удалился. Наверняка повар хранит продукты неправильно. Возмущенная мисс Эн поднялась и решительным шагом поспешила к черной лестнице, ведущей в нижний этаж, где размещалась кухня и другие подсобные помещения. «Пойду посмотрю, что там происходит». Леди Саммерхилл решила на этот раз не вмешиваться и позволить сестре появиться на половине слуг, что для нее герцогини, было неприемлемо. Она тем временем вызвала экономку, чтобы еще раз перепроверить меню для званого ужина. Сегодня на первую перемену решили подать суп парейнский на курином бульоне, запеченную под хлебными крошками треску, вареного мерланга под луковым соусом, телячью вырезку, курицу с карри и рисом. На вторую перемену повару было велено приготовить индейку, фаршированную изюмом под сладким соусом, вареную баранью ножку с соусом из каперсов и картофельным пюре. На третье будут поданы вальшнепы, дикие утки и фазаны, салаты замаров заменят на артишоки, а также подадут клубнику со взбитыми сливками, бланманже, апельсиновое желе и ванильный пирог с яблоками. Миледи, мистер Гиббонс просил передать, что он еще сделает русские пироги с капустой, яйцом и зеленым луком, с клубничным джемом. Хорошо, кивнула леди Саммерхилл. Надеюсь, гостям все придется по вкусу. Все непременно миледи. «Я поднимусь к себе. Пришли ко мне, Агнес». Из-за хлопот у леди Саммерхилл разболелась голова, а Агнес, ее камеристка, умела делать хороший массаж, который всегда помогал унять мигрень и успокоить нервы.